«Кто самый богатый?» Пять дней Хаттабыч обижался на Вольку и отсиживался в аквариуме. На шестой день, с удовлетворением убедившись, что мальчик тяжело переживает их размолвку, старик вылез, наконец, из воды. «Пойдем погуляем, что ли? О, кристалл моей души!» Сказал он таким тоном, как будто между ними ничего особенного не произошло. — Только при одном условии, — твердо заявил Волька. — При условии, что ты не будешь больше шарахаться от каждого автобуса, как деревенская лошадь. Хотя напрасно обидел деревенских лошадей. Они уж давно перестали бояться машин. — Да и тебе, пожалуй, пора привыкнуть, что это не джирджесы какие-нибудь, а двигатели внутреннего сгорания. — Слушаю и повинуюсь, — о Волька и бнолёша, — покорно отвечал старик. — В таком случае повторяй за мной. Я больше не буду бояться. Я больше не буду бояться, — повторил с готовностью Хаттабыч, — автобусов, троллейбусов, грузовиков, трамваев, самолетов, автобусов, троллейбусов, грузовиков, трамваев, самолетов, автомашин, прожекторов, экскаваторов, пишущих машинок, — автомашин, прожекторов, экскаваторов пишущих машинок телефонов потефонов радиорупоров пылесосов телефонов потефонов радиорупоров пылесосов электрических выключателей примусов дирижаблей вентиляторов и резиновых игрушек уйди уйди электрических выключателей примусов дирижабли вентиляторов и «Резиновых игрушек, уйди, уйди!» «Ну вот, как будто и все», — сказал Волька. «Ну вот, как будто и все», — машинально повторил вслед за ним хатабыч и оба рассмеялись. Чтобы закалить стариковые нервы, они раз двадцать пересекли пешком самые оживленные городские перекрестки, проехали много станций на трамвае и, наконец, утомленные и надовольные залезли в автобус». Автобус довез их почти до самого дома. Вскоре они уж были в Волькиной комнате. «Знаешь что, о достойнейшей из учащихся неполной средней школы!» — начал Хаттабыч сразу, как только они закрыли за собой дверь. «Ты должен был бы, на мой взгляд, быть холоднее и сдержаннее в обращении с юными обитателями твоего двора. Ну, какая я неровня тебе!» «Богатейшему из богатых!» «Ну вот еще!» — возразил ему Волька. «Насчет моего богатства ты жестоко ошибаешься». «Нет, это ты ошибаешься, о опахала моей души!» Торжествующе вскричал тогда Хаттабыч и подвел Вольку к окну. «Смотри и убеждайся в правоте моих слов!» Перед глазами Вольки предстала удивительная картина.